28. Мышцы с утра болели так, что жить не хотелось. Я этого не осознавал, пока не начал трезвонить будильник. Хуже нет в мире звука, чем механический звонок будильника субботним утром. От выходного дня не ждешь подвоха, а он есть. Вечером я отправился на рынок. Не потому, что жаждал приобщиться к труду. Деньги у нас теперь водились. Нет, я присматривался к местной тусовке общался с людьми и вынюхивал про крышу Петровича. свины борода были не единственными быками, державшими в страхе предпринимателей Гранд Базара. У косаря было свыше 30 бойцов, которые занимались рэкетом. Плюс обычные воры, сутенеры, наркобарыги и шпана на побегушках. Всего под сотню человек. Все они называли себя «голосом улиц» и входили в более разветвленную преступную группировку «мхедриани». Там уже ставки были посерьезнее. Скупка и перепродажа краденого, подпольные заводы дури, разборка угнанных тачек и горный бизнес и бои без правил, транзит нелегалов из халифата. Возглавлял все это известный авторитет Терриэл и Оселиани по прозванию «Убыток». Интересы убытка простирались далеко за пределы фазиса. Поэтому время от времени происходили кровавые разборки с другими бандами точнее, синдикатами, потому что в современной России гангстеры тоже предпочитали объединяться в некое подобие кланов. А еще, насколько я понял, синдикаты были связаны с великими домами. Отстегивали что-то на самый верх, выполняли грязную работу, контролировали грузчиков в порту, давили профсоюзы, если те пытались что-то вякать по поводу низких зарплат. С подобными вещами я уже встречался в Японии, только в другой, альтернативной, веки эдак в девятнадцатом. Косарь — мелкая сошка, серьезные заказы будет раздавать убыток. Я не собираюсь проходить весь путь с низов городского ила, поднимаясь по трупам к вершине, наращивая репутацию и надеясь на некие дивиденды лет через пять-шесть. «О, нет!» Мне нужно выйти на убытка быстрее, выполнить парочку заказов и взяться за серьезные дела. Параллельно я буду прощупывать почву в клане Эфы. Действовать открыто нельзя. Заявиться к убытку или клановому лидеру просто так «Вот он я, великий Убиван, встречайте хлебом солью» — это тупо. Никто меня не пустит к птицам столь высокого полета. План в моей голове понемножку формируется. Но спешить нельзя. Сначала я взвешу все вероятные последствия. Размышляя таким образом, я отправился на пробежку. Квартал полностью вымер. Разве что бродячие псы рыскали по окрестностям и набрасывались на проезжающие машины. По дороге я двинул в два грызла, установив новый рекорд. Стаями псины пока не нападали. Вернувшись домой, наскоро сварил овсянку, почистил себе банан, и достал из холодильника пару яблок. Молниеносно перекусил, помыл посуду и отправился наверх собирать рюкзак. Ифу и матерчатые мокасины за ночь полностью высохли. Помог южный ветер. Я упаковал свенку и задумался над дополнительным инвентарем. Кусари-гамы для первого свидания точно не подойдут. Возьму с собой нож, который фултанг. Ну, если забыть, что «Фуллтанк» — это не название, а конструкционная особенность. Облачившись в шорты и рубашку без рукавов, я вышел на улицу. Да, с рубашечкой я поспешил. Пока бегал, это особо не ощущалось, но без солнца в осеннем фазе прохладно. Восход в семь утра, сейчас почти восемь. Вот только диск еще не выбрался из-за горной гряды. А если бы и выбрался, никто не отменял высотки, понатыканные в этой части города на каждом углу. Ускоряюсь. Автобусы не ходят, топую пешком. Примерно в половину девятого я добираюсь до гимназии. Туристический автобус уже на месте, аккурат перед воротами школы. Вместительный, двухэтажный, выкрашенный в оранжевый цвет. Прямо апельсин, не автобус. Часть моих одноклассников уже на месте». Кто-то занял кошерные места на обзорной площадке верхнего уровня. Кто-то стоит внизу, разбившись на кучки. Я поискал глазами знакомых и сразу же напоролся на Гриднева. Староста помахал мне рукой. — здорово Я подошел к Игорю. — Помощь нужна? Гриднев пожимает плечами. — Все нормально. Полчаса до отъезда. Мурат Георгиевич о чем-то переговаривался с водителем, пожилым кавказцем в кепке аэродроме. Шофер кивал, до меня доносились обрывки фраз «серпантин», «ограничения», «не волнуйся, брат». Понятно. Историк убеждает лихого джигита не носиться по горным склонам на больших скоростях. Я планировал заскочить по дороге в круглосуточный магазин, чтобы купить еды, но все лавки были закрыты. Пришлось напомнить себе, где я нахожусь. В фазисе раньше десяти нереально встретить живых продавцов а крупные универмаги и торговые центры открываются с девяти, без шансов. На противоположной стороне проспекта Дарвина остановился троллейбус. Среди тех, кто вышел, мелькнуло лицо Ираклия. К обочине подкатила дорогая машина, напоминающая советскую чайку. Задняя дверь открылась, выпуская в сентябрьское утро мою бессмертную спарринг-партнершу. Водитель, мрачный субъект в солнцезащитных очках – обогнул тачку, открыл багажник и подал девушке рюкзак. Проходя мимо нас с Гридневым, Мороз сухо поздоровалась и скрылась в глубине салона. «Сдружился с этой сучкой?» — прищурился Игорь. «Мне надо с кем-то тренироваться». Она предложила, я согласился. «Бесы!» Гриднев презрительно сплюнул на асфальт. «Не перевариваю». «Почему?» — удивился я. «Никогда не знаешь, что у них на уме». Мы для них так, мусор под ногами. Тебя черви будут жрать, а она и не заметит. К нам приблизился Ираклий. Я заметил, что рюкзаки прихватили многие. Думаю, родители наложили туда еды в контейнерах и бутылок с водой. Привет, мальчики. Регина помахала нам рукой. А где сидеть будем? Забеспокоился Ираклий. Да, где хочешь. Пожимаю плечами. Давай наверху, пойду занимать. Возразить я не успел. «На открытой площадке можно околеть от холода, пока солнца нет. С другой стороны, скоро поднимется жара. Да и полюбоваться окрестностями я не прочь». Ираклий с Региной, оживленно переговариваясь, поднялись по трапу на второй этаж. «Слушай, меня посетила неожиданная мысль. А почему она в школе учится?» «Кто?» Гриднев сделал очередную пометку в блокноте, заметив Барского и Верещагина. «Маро». «Ей же полторы сотни лет». «Я тоже об этом думал». Игорь внес в блокнотик придурка с перебитым носом, которого звали Риваном, если мне память не изменяет. «Только ведь ее род не жил в России». «Она же мигрелка». «И что?» «Во-первых, мать у него мигрелка. Во-вторых, она погибла, а Моро живет с отцом. Я не знаю всю эту историю, да мне и насрать. В общем, они ездили по миру, она где-то училась, наверное, а может и нет». Потом вступили в клан Эфы, и девчонка решила учиться в гимназии. «Девчонка!» — хмыкнул я. «Ой, все!» «Доброе утро!» Раздался рядом нежный голосок. Ева в коротких шортах, толстовке с заплетенными в косу русыми волосами, выглядела очаровательно. Вместо школьного портфеля гимназистка прихватила матерчатый рюкзачок на тонких шлейках. «Пойдем, Ева!» Из открытой двери автобуса высунулась Даша. «Я на место заняла». Ева, послав мне воздушный поцелуй, упорхнула в салон. «А ты времени зря не теряешь», — ухмыльнулся Гриднев. «Оно как-то само собой». «Все эти детские заигрывания меня раздражают. С одной стороны, надо обрастать связями и осваиваться в новом мире. С другой, своеобразным бонусом идут отношения с одноклассниками» и одноклассницами, которых я не готов рассматривать в качестве сексуальных партнеров. А вот секретарша мистера Андерсена... Чтобы гормоны не увлекли меня в пучину подростковых фантазий, я потопал на верхний этаж. Ираклий и Регина уже заняли места по правому борту, причем они сидели рядом и что-то бурно обсуждали. Я сел сзади, бросив рюкзак на второе кресло. Мест в двухэтажном автобусе было завались, человек на шестьдесят. «Все по местам!» — раздался снизу голос историка. «Отправляемся через пять минут». «Можно?» Я убрал портфель, и Моро уселась рядом. Девушка не изменяла себе. Черная коса, бейсболка, потертые джинсы, серая футболка и куртка-косуха с кучей заклепок. Рюкзак у «Бессмертный» был солидный, чуть ли не тактический со специальными креплениями для ножен, в которых покоилась катана. Катана, Карл, на школьной экскурсии. Отстегнув ножны, Моро пристроила меч у себя между ног, а рюкзак задвинула под сиденье. Перехватив мой взгляд, пояснила. «Беру меч в дальние поездки. И что такого?» «Да ничего. Пожимаю плечами. Просто подумал, ты на войну собралась». Хлопнула дверь со стороны водителя. Через несколько минут завелся двигатель, историк с Игорем на пару рассадили опаздывающих, и мы отъехали от гимназии. Автобус влился в утренний машинный поток. Морох мыкнуло. «Ты ж ничего не помнишь, да?» «Вроде того. В Атлере безопасно, но в горах часто пропадают туристы. Без гида, охраны или оружия там ходить вообще не рекомендуется. Банды? Да все, кому не лень». Все эти ребята с тугими кошельками, мечтающие попасть на водопады, — легкая добыча, знаешь ли. Я рассчитывал увидеть сегодня куратора Райнера, но его снова не было. Поездку возглавил историк, а присматривать за группой ему помогал Игорь. Надо бы держаться поближе к старости, вдруг ему помощь потребуется. Отморозков у нас в классе хватает. Пока мы ехали, я в очередной раз насладился манерой вождения обитателей Фазиса. Пешеходов не пропускали, без зазрения совести проносились на красный, разворачивались где придется и вообще забивали на любые правила. Почти на каждой развязке кто-то дрифтовал или хачил. Дважды я видел гонки, которые устраивали между собой обычные раздолбанные колымаги. Выехав на крупную магистраль, мы помчались вдоль побережья на юг. «Это обязательное условие», — сказала Моро. «Ты о чем?» Фраза отвлекла меня от собственных мыслей. «Учеба в гимназии. Отец вступил в клан, а у меня паспорт малолетки». «Ты слышала наш разговор с Игорем?» «Конечно». «И что, нельзя обойти это правило?» «Глупо как-то звучит». Девушка ответила не сразу. «У отца свои соображения?» «Я не вникаю». «Тебе полторы сотни лет. Живи самостоятельно». «Что ты знаешь про обычаи бесов?» «Ничего». «Вот и не раздавай советы». Минут десять ехали молча. Дорога отодвинулась от моря, прижалась к горному склону, и очень скоро я понял, что мы едем по виткам серпантина. Асфальт был ровным, безвыбоин, но никаких намеков на ограждение я не заметил. «Тебе, наверное, скучно со всеми нами?» Ветер трепал косу моро. Солнечный диск уже выдвинулся из-за горной гряды. «Не поверишь». Хмыкнула бессмертная. Пожав плечами, я достал из наружного кармана рюкзака артефакторику. Открыл на закладке и погрузился в чтение, выключившись из реальности минут на пятнадцать. «Величие и красота гор хороши, когда тебе четырнадцать. Я за прожитые тысячелетия на все это уже насмотрелся». «Атлер!» Ираклий перегнулся через спинку своего кресла и уставился на меня. «Ты книжку читаешь, братан?» Закрывая учебник. «Вы посмотрите на него!» Возмутился Кучеряшка. «Вокруг такая красотища, а он читает!» Слева от нас потянулась малоэтажная застройка. Горы постепенно отодвигались от побережья, и серпантин превращался в обычную трассу. «А кто-нибудь ездил в этот музей раньше?» Поинтересовался Ираклий. «Я ездила!» Послышался голос Регины с переднего сиденья. «Очень необычное место». «Это типа руины всякие», — предположил я. «Нет», — возразила ботаничка. «После предтеч не остается руин, если ты не в курсе. То, что они строили, не разрушается». «Да ладно». Она права, поддержала Регину Моро. Никто не знает, что это за технологии. Износу колонии не подвержены. А здесь, под самым боком у Фазиса, находилась полноценная колония, — восхищенно произнесла Регина. — Скоро сами увидите. Это не описать словами. Мимо с утробным гулом промчался автопоезд. Здоровенный тягач, как в безумном Максе, с тремя контейнерами на колесах. Нашу компанию обдало воздушным потоком и запахом машинного масла. Город разрастался. Некогда Атлер был курортным поселком, спутником Фазиса. Но сейчас границу между основной агломерацией и этим наростом сложно провести. Пригороды почти сливаются, гостевые дома и дачи разбросаны по горным склонам на протяжении всего маршрута. Даже паромы и катера свободно курсируют между морскими вокзалами. Джантака вовсе считает Атлер одним из районов Фазиса. Горы отступили вправо, и магистраль потянулась вдоль самого побережья. Дома теснились все плотнее друг к другу, начали мелькать заправки, небольшие магазинчики, гостиницы и пансионаты. Хаотичная застройка сменилась четко размеченными кварталами. По городку мы ехали минут десять, затем свернули на узкую однополосную улочку и неспешно покатили к горам. Улочка вихляла среди трехэтажных вилл, утопающих в зелени. Сытые псы дремали на обочинах. И тут я увидел музей. Точнее, бывшую колонию предтеч. Поначалу я не сообразил, что передо мной. Настолько инородным казалось это сооружение. Ни гора, ни здание. Не пойми что вообще. Словно развертку исполинского куба сделали объемной и вкопали в землю, аккурат между морем и горами. Рядом проступили очертания высоченного купола. Причем купола не круглого, а многогранного ни камень, ни металл, нечто матово-серое, поглощающее солнечные лучи. Циклопические сооружения доминировали над окружающим ландшафтом, но чем ближе я подъезжал, тем яснее становилось, что вокруг колонии «Предтеч» наши современники возвели целый научно-исследовательский институт. Множество корпусов и зданий непонятного назначения. Мощный железобетонный забор – Ворота и КПП, колючка и предостерегающие знаки. Мурат Георгиевич вышел из автобуса, поговорил с охранником, показал удостоверение личности, какие-то бумаги, расписался и махнул рукой водили. Створки ворот разъехались. Мы медленно вкатили на территорию комплекса. Первое, что бросилось в глаза — мехи. Два роботизированных создания трехметрового роста. Эти штуки возвышались над крышей автобуса, так что кабины с пилотами находились практически вровень со мной. Иракли чуть из кресла не выпрыгнул. Первый шагатель, лязгая сочленениями, переместился влево, заняв позицию у водонапорной башни. Второй мех не шевелился. Зато я мог рассмотреть в мельчайших подробностях кабину за изогнутым полиэгласовым стеклом. Подковообразная приборная панель Рычаги, массивное кресло, вентиляционное отверстие, забранное решеткой. В кресле сидел двадцатилетний паренек. Кисти пилота были охвачены устройствами, напоминающими джойстики игровой приставки, от которых тянулись вниз провода. Руки пилота лежали на подлокотниках кресла. Фонарь был слегка приоткрыт, и до моего слуха доносился шелест лопастей. В глаза бросались антенна, изогнутые выхлопные трубы и встроенная в одну из конечностей шагателя дисковая пила. Вторая рука трансформера была пустой, но я увидел нечто, смахивающее на подствольник. Из подствольника торчало острие выдвижного клинка. «Круто!» — прошептал Ираклий. Я успел подумать о том, что как это так? Объект государственного значения превратили в музей, и пускают внутрь всех подряд. Не мог клан Эфы не наложить на все это дело свою лапу. Чутье меня не подвело. Комплекс серьезно охраняется, абы кто здесь шататься не будет. Нас пропустили только потому, что руководство гимназии договорилось об экскурсии. Вероятно, часть музея доступна для всех желающих. Я видел старинное здание с колоннами неподалеку. Нас же ведут в святая святых... «И за это надо благодарить учителя криптоистории». «Всем сдать оружие и пройти досмотр», — раздался голос пилота, усиленный мегафоном. «Выходим по одному».